Тихий вечер, пришедший на смену дню, застал путников у перекрестка, где дорога круто сворачивала через большой выгон. Они подошли к краю этого выгона и возле живой изгороди, отделявшей его от полей, неожиданно наткнулись на фургон, который стоял там. Это был не какой-нибудь облезлый, грязный, запыленный рыдван, а хорошенький домик на колесах с белыми кисейными занавесками,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 И не в силах скрыть своего восторга, хоть и застенчиво, но голодными глазами следили за каждым ее движением. «Эй!» — крикнула хозяйка фургона и, собрав с колен кружки, сыпала ей горстью в рот, после чего вытерла губы. «Ну, конечно, так оно и есть. Девочка, кто получил кубок?» «Какой кубок, сударыня?» — спросила Нел. «Призовой кубок на скачках, девочка». Тот, что разыгрывался на второй день на второй день сударня да да на второй день нетерпеливо повторила дородная леди себя вежливо спрашивают а ты не можешь ответить кто выиграл кубок я не знаю сударня не знаешь удивилась хозяйка фургона ты же была там я сама тебя видела услышав это нел заподозрила дородную леди в тесных сношениях с фирмой